Частица 34. «Я твердо решил, что когда придет мой час, я отправлюсь к проотцам, не слишком полагаясь на врачей. А до тех пор я намерен грешить, как того желает мое порочное сердце», — писал Эйнштейн Эльзе в 1913 году. «Диета, дымить как паровоз, работать как лошадь, есть все без разбора и, не задумываясь, гулять только в действительности приятной компании, да и ту редко спать, когда придется». Эйнштейн патронивал над и заботясь о нем, она не скупилась на полезные советы. Возможно, это была лишь шутка, однако всю жизнь Эйнштейн жил именно по этим правилам. Дымил он постоянно, курил сигары, самые толстые и самые длинные, какие только мог найти, но предпочитал трубку. Он верил, что курение трубки каким-то образом способствует более трезвой и объективной оценке дел человеческих. В 1950 году именно такую запись оставил Эйнштейн, когда его приняли в Монреальский клуб курильщиков трубки, и он стал его пожизненным членом. Трубка была инструментом, который приводил в действие его мозг и помогал ему думать во время работы. Одна из трубок Эйнштейна, прогоревшая простая старая трубка из шиповника, сейчас хранится в Национальном музее американской истории. В экспозиции, посвященной современной физике, этот экспонат привлекает наибольшее внимание. Надо сказать, что Эйнштейн никогда не бросал курить надолго. В ответ на очередное замечание Эльзы о том, насколько это вредно для его здоровья, он заключил с ней пари, что сможет обойтись без трубки со дня благодарения до Нового года. Пари он выиграл, но утром 1 января встал на рассвете и весь день не выпускал трубку изо рта, только чуть сдвигая ее в сторону, чтобы поесть. Эйнштейн предпочитал табак марки Revelation, но мог курить практически все, что угодно. В конце жизни, когда врач в очередной раз запретил ему курить, Эйнштейн изменил привычный маршрут, по которому ходил на работу. Обычно он шел через зеленый скошенный луг, но затем он понял, на улице можно найти недокуренную сигару или окурок сигареты и поднять, чтобы набить этим табаком трубку. Эйнштейн не хотел обижать доктора, открыто покупая табак. Он продолжал курить подобранные окурки, до тех пор, пока один из друзей не согласился регулярно снабжать его табаком. Эйнштейн считал себя вправе нарушить табу, если формально табак был не его. Документальных подтверждений того, что Эйнштейн якобы курил подобранные окорки, нет.